Глава двадцать Очная ставка. С очной ставкой подследственных затягивать не стали. Решили провести ее на следующий день. В этот раз допрос проводил майор Щелкунов. Лейтенант Зинаида Кац села на стуле в углу кабинета. Конвоиры ввели Полякова и Клепикова в кабинет, усадили на стуле напротив друг друга, и майор задал первый вопрос. «Гражданка Полякова». «Вам знаком, гражданин Павел Феоктистович Клепиков?» «Да, знаком», — негромко произнесла Инга и отвернулась. «А вам, гражданин Клепиков, знакома гражданка Инга Владимировна Полякова?» «Имел честь быть знакомым». В уголках губ Павла застыла ядовитая усмешка. «Гражданка Полякова, при каких обстоятельствах вы познакомились?» Мне захотелось сделать хорошую прическу. Я зашла в салон, где работал Павел. Завязался какой-то разговор, так мы и познакомились. Пожала плечами Инга. Ничего особенного. — Гражданин Клепиков, вы подтверждаете сказанное гражданкой Поляковой? — Ничего не имею против. Примерно так она и была. Гражданин Клепиков, в каких отношениях вы состояли с гражданкой Поляковой? самых лучших широко залыбался подследственный мы были любовниками гражданка полякова вы подтверждаете показания клепикова этот мерзавец сделал все возможное чтобы я в него влюбилась брезгливо поморщила синга очень изящно ухаживал дарил мне дорогие подарки но потом я поняла что он из себя представляет на самом деле и любовь тотчас прошла когда вы это поняли — Когда гражданин Клепиков напал на вас с опасной бритвой? — усмехнулся Щелкунов. — Нет, значительно раньше. Когда он убил моего мужа? — незамедлительно последовал ответ. — Вот даже как! Это для меня новость! Так ведь это же ты просил убить своего мужа! — с возмущением произнес Клепиков. — Сказала, что он пригрозил тебе разоблачением, что обещал разобраться, откуда у тебя появились большие деньги, и что его действия грозят нам обоим. — Это и ты подстроила так, чтобы в тот вечер Поляков приехал в лесочек около клинической больницы, где я его ждала. Полякова с презрением посмотрела на Павла и медленно, чеканя, каждое слово произнесла. — Ни о чем я тебя не просила и ничего не подстраивала. Ты все сделал сам, по собственной воле. А кто мне сказал, в какой день и в какое время твой муж подъедет к лесочку у больницы, не ты ли, а? Язвительно спросил Клепиков. Нет. Ты следил за ним? Вот и выследил, парировала Инга. Ну ты и тварь, вскочил Павел с места, но был удержан крепкой рукой конвоира. — Я вынужден напомнить вам, гражданка Полякова, про уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Обратился к ней майор Щелкунов. Вы вон ему лучше напоминать, повела головой в сторону Клепикова Инга. «У нас имеются показания еще одного вашего любовника, Степана Федоровича Горюнова», — продолжил Виталий Викторович. «Он показывает, что за два дня до убийства вашего мужа вы звонили ему и узнавали, когда у него будет дежурство в больнице. И именно в день дежурства Горюнова вашего мужа и убили. Не кажется ли вам странным такое совпадение? Да и совпадение ли это? Что-то сомнительно». — Я не знаю, совпадение это или не совпадение, да мне это и не интересно. спокойно выдержала взгляд следователя Инга. — Только что с того, что я звонила Горюнову и узнавала про его дежурство, может, я соскучилась и хотела с ним встретиться. — Мы давно не были наедине, — с вызовом посмотрела она на Зинаиду Борисовну. — А еще после убийства вашего мужа вы приходили к Горюнову. И подбросили ему перстень, снятый с пальца Полякова. Мы нашли его во время обыска в комнате Гуринова. Что вы на это скажете? Инга демонстративно отвернулась. Так вот зачем она просила снять с него перстень, скривился Клепиков. А я-то думал, что она нового хахаля завела. Хорошая, однако, была задумка, мужа в могилу любовника Нанара. Интересно послушать, что ты со мной хотела сделать. Усмехнувшись, Инга ничего не ответила. Впрочем, улик в ее виновности было предостаточно, суд их учтет. А то, что она не признала свою вину, на работе следствие никак не отразится. Не оставалось никаких сомнений, что Полякова ожидает длительный срок. Так получилось, что в следственный изолятор ввели одного Степана Горюнова, а вышел из СИЗО совершенно другой человек. Внешне он никак не изменился, разве что немного похудел. Изменения произошли внутри него. Степан точно знал, что жить теперь станет по-иному. Прежнюю жизнь следовало кардинально менять. Людям нужно по-другому относиться, побережнее, что ли. А еще он не будет больше никогда связываться с замужними женщинами. И пора определиться, наконец, выбрать спутницу жизни». Ведь рядом с ним столько добрых и красивых женщин, которые будут любить его, понимать и будут счастливо завести семью. А вот Ваню он заберет себе. Все-таки он его сын. Евгений Сухов Дорогое утешение Читал Сергей Уделов Июнь 2025 года